Глава 24. а л и н а вечерний класс. д е в л у п а в сторону, провели назад, закрыли на пассе, и цел ронд. Андедан, спордебра назад, закрыли в пятую, поворот, вынули вперед, тоже с другой ноги. Мы заканчиваем станок, и вот-вот перейдем к экзерсису на середине. У меня сегодня много сил. Мах ногой. И я чувствую, как расходится вокруг меня воздух, размеренно и ровно. Утренняя репетиция прошла отлично. Я одна из сельфид. Я участвовала в общем танце вместе с другими сельфидами, девочками с курса на год младше. Вчера мне отказали. Они решили, что главную партию в пятницу будет танцевать Женя п я т и с о ц к а я многолетняя любимец Виктора. В раздевалке она пялилась на меня змеим н ы взглядом. Думает, это конец. Но все не так. Я сбежала вчера из раздевалки, потому что очень спешила. Она думает, я побежала домой рыдать, и сейчас стоя вот тут, косится в мою сторону, ищет следы ночной истерики. Но это бесполезно, ведь я не плакала. Я докажу им, что они ошиблись, докажу, что я живое воплощение искусства. Но прежде всего я докажу это самой себе. Я знаю, легенда Вагановского зала не врет. И сегодня ночью я буду танцевать там. Библиотека академии работает до девяти вечера. Вчера после занятия я спешила туда. Эвакуационные записи Вагановой, которые в своем дневнике упоминал Виктор, вот что мне было нужно. Из них родилась легенда Вагановского зала. Личный архив Вагановой давно оцифрован, и доступ к нему открыт для всех желающих. Я быстро нашла раздел, посвященный военному времени. Фотографий здесь почти не было, в основном записи. 4 1 й год. Подготовка к выпускному и сорванный спектакль. Начало войны. Ваганова писала, что летом им сказали, будто эвакуация продлится максимум до конца августа, и к сентябрю все они вернутся в город. Аккурат к началу занятий. Тогда она решила остаться в Ленинграде, полагая, что уезжать на два месяца нет смысла. К эвакуированному училищу она присоединилась только весной 4 2 г о года, пережив первую жуткую блокадную зиму в городе. Но в ее записях было мало подробностей о войне и голоде. Она писала только о танце, о своих девочках, брошенных в эвакуации одних. Еще Ваганова сожалела о неузнанной ею девушке, о воплощении искусства, которое так никогда и не вышло на сцену. Раз за разом она повторяла: "Я должна была предвидеть. Я не верю, что могла упустить". О том времени, когда Ваганова присоединилась к эвакуированному училищу в Перми, остались подробные записи. Возобновив занятия с девушками, в том числе с недавними выпускницами, которым необходимо было поддерживать форму, она подробно писала о каждой балерине. Среди них я приросла к стулу. Была Эльвира л и р и х л и р и х работает как к а т о р ж н а я Впрочем, результата мало. Есть вещи, которые ей решительно неданы. Таких много. Весь месяц танцевали в госпиталях. Эля л и р и х вызывалась везде. В итоге измождена. По всем признакам тиф. Нынче утром навестила Элю, ей хуже. Металась на постели, цеплялась за меня, кричала, что не хочет умирать, сказала: здесь сыро и пахнет так. Мамка умерла, когда также пахло, сладко, но так что тошно, как ладаном что ли и плесенью. А я этот запах узнала. В пустом зале после спектакля он же стоит в воздухе. Оно только так пахнет. Оно рядом с ней. Что оно сделает со мной? Она спросила, а мне ей ответить нечего. Потом говорит: я Павлову, вот как вас сейчас видела, прямо здесь она танцевала, Лебеди. Это призрак? И я сказала: не призрак. Ты жертвой выбрана. Тебе дано чувствовать и видеть больше моего. Больше всех. Уже это-то ты должна понять. Тебе только и открыт призрачный мир того, кому мы служим, его замысел. Для искусства нет мертвых, все живы. Да что я говорю? Ведь вот ты не смыслишь ничего. Нынче Эли впервые в классе после госпиталя. Танцевать, конечно, уже не будет. Я сразу сказала. А она не верит, ревет. Про заговоры какие-то твердит. Мол, от бабки своей знает и от любой хвори другого заговорить может другого, но не себя. Сколько говорит Агату заговаривала от травм, от судорог, что мучили ее, а я только и отвечаю: на что заговоры, когда сама-то в танце теперь совершенно беспомощна? Говорили Сэли, впервые открыто про Агату, ее уж нет, я знаю. Минувшей зимой Убила бомбой. Эли призналась, что знала про нее и про себя знала, знала и сгубила агату. Говорит, завидовала. Все повторяет, простите, простите, простите. Я молчу. Я терзаюсь. Самою себя не узнаю. Пожалуй, я виновата больше, чем она. н ы н ч е н о ч ь ю во сне видела агату. Повторялась некомбинацию. Танлевая с рукой. г л и с а д ЖТ. Она выдала удивительно чистое и яркое алегро. Закончили, и она расхохоталась. Мне в лицо смеялась, а сквозь смех слезы. Ради м е н н ь к а я почему вы меня не узнали? Почему не узнали? А я дрожала вся. Говорю, Агаточка, ты же всегда такая тихая девочка была, ни слова от тебя, ни звука. А сама знаю, виновата. Агата не ответила, а потом вдруг: она украла мои пуанты. Они нужны мне. Я танцую в нашем маленьком зале каждую ночь, и вы приходите. Вы больше не ошибетесь. Я сама покажу вам каждую из воплощений. Про пуанты э л и говорит, что ничего не знает. Врет. Снова ночью приходила Агата, сказала: мою любимую комбинацию Никому не ставьте. Ее пусть танцуют только те, кто придёт ко мне в наш зал. Я буду ждать каждую ночь. Приходите ко мне. Приходите все. Ночью мучилась мигренью, не спала. К утру сморила. Приснился кошмар. Опять Агата. Как будто много времени прошло, и в нашем зале танцует девочка. Она ждёт моего слова. А я глазу то своему не верю, ищу в зеркалах Агату. Она выходит и смеется. Хохочет страшно. Потом вцепляется в горло и душит девочку. Тело тюфяком валится на пол. И Агата мне говорит: "Вы больше не ошибетесь. Я покажу вам каждую из воплощений. Мою комбинацию никто другой не станцует. Приходите танцевать со мной. Приходите все. И снова хохочет. Хохочет. Агата Азоева. Так звали девушку. которой сама Ваганова не узнала в о п л о щ е н и е искусства. Я нашла ее имя в списке на эвакуацию. Оно было вычеркнуто, а рядом стояла пометка «добровольный отказ». Поверх зачеркнутого было вписано другое имя — л и р и х Эльвира. Как же случилось, что старуха с немецкой фамилией уехала из города вместо девушки, которую называла подругой и чье фото хранила в своем альбоме, вместо той? Чей танец должен был дать жизнь самому искусству? Меня с н и дало любопытство, но разбираться времени не было. Я и на главный свой вопрос все еще не знала ответа. Какую комбинацию нужно станцевать в а г а н о в с к о м зале в полночь, чтобы утром выйти оттуда живой? в а г а н о в а у п о м я н у л а только несколько па и ничего больше. Библиотекарша уже собиралась домой, то и дело нетерпеливо поглядывая то на меня, то... На настенные часы, на которых было уже почти девять. Могу я где-то еще найти материалы об эвакуации училища? Спросила я. И мне нужно все, что есть про Агату Азоеву. Библиотекарша посмотрела на меня поверх очков. п о л н ы й архив по эвакуации я вам показала. Конкретно по Азоевой ничего нет. Были материалы, которые какое-то время назад передавала ее внучка, но их вернули ей. Электронных версий не сохранилось. Что это за материалы? – спросила я. Дневник, фотографии, документы по успеваемости, которые выдаются на руки. Почему их вернули? После смерти Дарьи Савиной мы передали их полиции, потому что они якобы имели отношение к тому, что произошло. Но вскоре следователь все вернул. Тогда ректор лично отсмотрел их и выпустил распоряжение, что ц е н н о с т и для истории академии они не представляют. Мы связались с к о р с у н с к о й и она забрала их на прошлой неделе. Это внучка. У вас остались ее контакты? Телефон где-то был, надо смотреть. Но это не ко мне. Вы завтра подойдите. После обеда будет з а в е д у ю щ а я А если срочно вам надо, то к о р с у н с к а я потомственная балерина. Она танцует в к а р д о б а л е т е м а р и н с к о г о Сразу после утренней репетиции я направилась в театр. Попасть туда оказалось несложно. По студенческому я получила пропуск на служебном входе, соврав, что должна передать материалы, связанные с грядущей постановкой вагановки. Репетиция кардебалета еще не закончилась, когда я появилась у репетиционного зала, наблюдая сквозь стекло за тем, как работает кардебалетная. Я уже не чувствовала себя воровкой. Их мир и мой тоже. Молоденькие балерины, только из академии, задорно дрыгали ногами. Показываем мощный прыжок, крутили ф у э т е н а полную и тянули немыслимые б а т м а н ы Они поглядывали на репетитора гораздо чаще, чем он на них. Смотрит ли? Видел ли? А если ошибались, то с надеждой: может, не заметил? Он выглядел так, словно не видел их в упор. В балете всегда так. Если репетитор смотрит, знай, он все видит. Если не смотрит, будь уверена. Он видит еще больше, поэтому девочки усердно тянут ноги и напрягают спины. Они надеются, что для них еще есть шанс стать карифейками, потом вторыми солистками. И хотя большинство, конечно, о большем даже не мечтают, кто-то метит и в п р и м ы Та, что в центре, например, нос чуть не в потолок упирается, и все ее существо как будто тянется за ним выше, выше. Репетитор ее выделяет, это видно. Она может и выбьется, если не растерять запало. Девушки постарше уже не так легкие, не так свободны. Они хорошо прыгают, но пересиливать себя не стараются, это видно. Они работают не первый год и знают, дорога наверх для избранных. Может, кто-то из них еще и сохранил надежду. Например, одна из крайних. Потеет не меньше молоденькой, задраным носом, но фигура уже другая, совсем женская. Хотя, возможно, она ни о чем уже не мечтает, а танцует для себя. Есть и те, кто откровенно не заморачивается. Повидуем сильно за тридцать, и они уже устали, устали сидеть на месте, устали от постоянной смены лиц в кардебалете и от самих себя. Тела уже не те, мышцы не те, ловкость, координация все не то. Их будущее уже прошло, прошло здесь, на репетициях кардебалета. Видно, что некоторые совсем запустили себя. Им скоро на пенсию, и они это знают. Скорее всего, п р и с т р о я т с я здесь же в Маринском или найдут другое около балетное местечко. Сейчас они танцуют свой финальный акт, и, как всегда, солисты срывают о в а ц и ы а им д о с т а е т с я два-три жиденьких хлопка. Елена к о р с у н с к а я оказалась одной из таких. Ей было, казалось, уже к сорока. Усталый взгляд и лицо не первой свежести, как будто обвислое. В вечернем спектакле она не участвует и собиралась домой, так что восторга мое появление у нее не вызвало. С тяжелым вздохом эта видавшая виды балерина согласилась уделить мне пару минут. Я перехватила ее прямо у репзала, так что она еще не успела переодеться, но потом от нее не пахло, даже не в пол силы. А может только на четверть своих возможностей она только что танцевала, проходя за ней по лабиринту коридоров, я пялилась на ее ноги, уверенная, но тяжеловатая уже походка. Каком-то закутке она открыла дверь, над которой горел зеленый знак "Запасный выход", и я вошла следом. Устроившись на подоконнике лестничного пролета, балерина закурила. Ну что там у тебя? Давай с п р а ш и в а й Это о вашей бабушке. начала я да поняла она снова затянулась и хмыкнула не обо мне же что нужно то я пишу реферат на тему военных лет балерина усмехнулась с каких это пор в а г а н о в к е вместо бесконечных б а т м а н о в рефераты пишут тоже мне университет я пожала плечами в библиотеке я видела списки эвакуированных ваша бабушка была включена изначально но потом ее вычеркнули Как я поняла из-за ее отказа. Она вдруг захохотала, а следом закашлялась. Ой, ладно, давай не будем. Она осталась, потому что пришлось. Другая девчонка, ее подружка, которая изначально не была в списках, поговорила с кем-то из партийных наедине. Она и поехала вместо бабки моей. То есть ее оставили в Ленинграде из-за кого-то другого? Ну да, да. Она нетерпеливо повела плечами, выпуская дым. Чего неясно-то? Ты ж не маленькая уже. Понимаешь, наверное, что там было у ее подруженцы с мужиком, который за списки отвечал? Или рассказать подробнее? Она неприятно хохотнула. Понимаю, кивнула я. Хорошо, хоть что-то в а г а н о в к е не меняется с годами. Балерины выпускаются с достаточными знаниями о том, что действительно важно для карьеры. Она покривилась и потушила сигарету, силой ткнув ею в подоконник. Ну что, все у тебя? Я опомнилась. Нет, еще маленький вопрос. Ваша бабушка погибла в блокаду? Да. На самом деле она ведь только двоюродная мне, или как там это назвать? Короче, мой дед по матери, ее родной брат, он был на пять лет старше, попал на фронт. Она писала ему, пока могла. Так он и узнал, почему ее вычеркнули. Сразу-то она не рассказала. А у вас сохранились ее фотографии и дневник? В библиотеке мне сказали, что все это вернули вам. Она недовольно посмотрела на меня, достала еще одну сигарету и щелкнула зажигалкой. Слушай, я ничего тебе не дам. Тут без вариантов. Вот честно скажу, после того как... Ту вашу девчонку мертвый нашли. Я правда как на иголках. Веришь нет? Но мне чуть ли не п о д с т р е к а т е л ь с т в о к самоубийству шьют, хотя все, что я сделала, это передала в библиотеку старый потрепанный бабкин дневник. Мол девчонка его начиталась, поверила в какие-то бредовые легенды, побежала ночью в вагановский зал, ну а там трепетное сердце не выдержало. Меня уже со всей этой истории в отделении полиции по центральному району как родную принимают, в лицо узнают. Всё жду, когда же наконец забудут обо мне. Да вот с этим не везет. Хорошо, ответила я. Я и без дневника обойдусь. Но вы можете мне сказать, было ли в нем описание танца? Я имею в виду комбинацию, которую ваша бабушка часто повторяла с Вагановой. Мне только это нужно. Она выпустила дым и закатила глаза. Реферат, значит, да? И Я закусила губу. Там было что-то, но я деталей не помню. Да если бы и помнила, не сказала бы. Я в эти бредни не верю. Но вот честно, еще одного трупа в Вагановском зале я не переживу. Меня просто вздернут, если узнают, что я что-то сказала тебе. Ну а ты потом того, ну сама понимаешь. Вы не представляете, как это важно. Пожалуйста, дайте мне посмотреть хотя бы те страницы, где про танец. Больше мне ничего не нужно. Никто не узнает об этом разговоре. Я вам обещаю. Карсунская расхохоталась. И не мечтай. Она глубоко затянулась, выпустив сизые облака в сторону от меня. И еще кое-что. Бабка моя свихнулась под конец. Вот не вру. От голода к р ы ш а у человека поехала. Она же на фонтейн сильно смахивала. И вот она считала себя воплощением, а ту девку, которую вместо нее эвакуировали, ж е р т в а считала, думала, что та должна была жизнь ради нее отдать, а она мол наоборот угробить ее постаралась. Та девушка должна была стать жертвой ради вашей бабушки? переспросила я. Ну да. Она сделала еще одну долгую затяжку. Бабки так начал оказаться. Не знаю. Короче, то, что она с в и х н у л а с ь это сто процентов. Она первое время после училища, пока силы были, на типографии работала. Они там для фронта листовки печатали. Так вот, она писала в дневнике, что н а т а щ и л а из Мариинского буклетов п о д программы. Ну и печатала в них какие-то стихи бредовые. А потом все это прямо под дверь той подружки подбросила. Ну вот а т т о в о эвакуация была. Не знаю, видела ли вообще эти стихи в итоге. Стихи? переспросила я. Там в дневнике они были. Бред бредом. Но она была уверена, что это само искусство ей в уши их нашептала. Я вот тебе говорю, как есть. Бабка моя от голода бредила, и ты хочешь, чтобы я тебе это почитать дала, чтобы и самой крышником поехать. Она выпустила кольцо дыма. Траур вечный день из дня будешь носить по губившему меня. В жизни мертвым быть. Произнесла я, и мой голос прозвучал холодным, чужим. Карсунская поперхнулась дымом и закашлялась. Даже не спрашиваю, где ты такого начиталась, сказала она сквозь кашель и потушив сигарету, спустилась с подоконника. Вы видели этот стих в дневнике своей бабушки? Нет. Она замотала головой. Такого точно не помню. Нет, не помню. е ё рука едва заметно дрожала, когда она раз за разом тыкала уже потушенным окурком в покрытый черными отметинами облезлый подоконник. Вы верите, что она была воплощением? Я ждала ее ответа, затаив дыхание. Да кто его знает? Она ведь никогда не танцевала на сцене, а в блокаду с г о л о д у х и просто того. Мало ли, что ей там казалось. Она не смотрела на меня и неловко переминалась с ноги на ногу. И вдруг... Недожидаясь моего ответа, начала объяснять, как выйти в фойе, а потом ушла, даже не попрощавшись. Я шла куларным у проходом сквозь самую сокровенную закулисную часть Маринки, натыкалась на какие-то ящики, спотыкалась о провода, сценические рельсы. Вокруг было так тихо, что малейший шорох за спиной заставлял оглядываться: по моим следам кто-то крадется, или это эх моих же шагов? Темные коридоры для темных дел. Где-то здесь, среди выцветших старых декораций и отживших свое кусков рампы, старуха и обменяла чужую жизнь на свою. Она погубила воплощение. И пусть ее внучка считает свою бабушку помешавшейся от голода, я верю, она была живым воплощением искусства, а старуха вместо того, чтобы пожертвовать собой, погубила ее. Теперь она должна искупить вину, став жертвой ради меня. Я б р о д и л а бесконечными лабиринтами переходов, ниш, коридоров, а потом вдруг оказалась на сцене. Пустой и темный зал, ни звука, ни шороха. Раз, поворот, сесон, арабеск, шаг, снова поворот, ассамблея. Я на сцене Мариинского. В оглушающей тишине мне послышались всплески аплодисментов. Там, в глубине зала. Нет. Никого. Но что это? Как будто занавес вдруг опустился. Но это не ткань, а полупрозрачное марево, от которого идет тепло. Оно отделяет меня от зала полного людей. Я танцую, а они ловят каждое мое движение. Их глаза горят подлинным восторгом. Эти взгляды пожирают меня. Я физически ощущаю их плотоядность. Почему так жарко? Как будто все вокруг горит. п о л ы х а е т от их взглядов, горящие глаза. Как же не просто танцевать перед ними? Я и представить не могла. В носу свербит от запаха расплавленного пластика, глаза слезятся, дышать нечем, я з а к а ш л и в а ю с ь Ноги подкашиваются, руки трясутся. Как до танцевать до конца? Как выдержать? Крики, стоны несутся из зала. Там за стеной из марева больше нет тишины. Отголоски дикого р ё в а толпы несутся ко мне. Я танцую из последних сил, но знаю, они в восторге. Эти глаза, испепеляющие глаза, прикованы ко мне и не могут сдержать с л ё з Она тоже там. Я больше не вижу зал, но я знаю, она там. Старуха, траурное платье, взлохмаченный парик. Она ждала этого очень много лет. Внезапная боль иглами пронзают ноги. Я замираю на полупальцах и больше не могу пошевелиться. Что происходит? Кто-нибудь скажите, что происходит? Внезапный шум и голоса за сценой рассеяли видение. Я снова одна в пустом зале. с о о б р а з и в что из-за кулис вот-вот кто-то появится, я спрыгнула в оркестровую яму и спряталась под сценой. Спустя несколько секунд на месте, где я только что стояла, уже было полно народу. Все вокруг ожило, со сцены лился свет, а ее пол задрожал над моей головой, похоже рабочие тащили какую-то громоздкую декорацию. Я укрылась в укромном у г о л к е о р к е с т р о в о й ямы и практически ничего не видела, зато слышимость была отличная. И властный трубный голос, вдруг огласивший сцену, я узнала сразу. Это был сам Царсинский, худрук театра. Его раскатистый бас гремел поверх шума передвигаемой бутафории, стука, топота. Ему отвечал другой мужской голос, высокий и тонкий. Они остановились у края сцены, так что я могла слышать каждое слово. Все как в классической нашей постановке. Пусть работают в тех же условиях. Самсонов говорит, что дети готовы ко всему, но сам понимаешь, сюрпризы не нужны. Владимир с е м ё н о в и ч по п р и г л а ш е н и я м Послышался высокий голос его собеседника, и над моей головой зашуршали листы бумаги. Тут опять замены. На днях скончалась Ржевская. О, Маришка, помню ее. Неужели уже все? Без тени эмоций уточнил Царсинский. «Э, тут написано Елена Ильинична. х у д р у к покашлял. Возможно. Всех не у п о м н и ш ь Ладно, вычеркивай. Еще Берков попал в реанимацию. Потом у с о е н и н о й отнялись ноги. Она не придет. Вадим, ну сами как нибудь разберитесь. Нетерпеливо оборвал его Царсинский. Не этих, так других з о в и т е У нас что мало отставных балетных. Или вагановку отдайте лишние контрамарки. Пусть Самсонов с н а р я д и т детей, они и раздадут. Вот тебе и связь поколений. Одинокая, с с ы п а ю щ а я с я песком старушка, бывшая к о р и ф е й к а Слышит звонок в дверь, дрожащей рукой открывает она ее, а там юное балетное дарование вручает ей контрамарку на спектакль в ее же честь. Идеально. Главное, чтобы при слове Маринский старушка не з а п е р л а с ь на сто замков. Он захохотал так, что надо мной задрожал выступ сцены. Ну что вы, Владимир Семенович, до сих пор никто не запирался. Старушки умилялись и два не плакали в трубку. Родной театр помнит. Как же забудешь их? Сами придут, живьем сожрут. Болерины со стажем. Тут Царсинский переключился на декораторов, которые криво установили фон, и его утробный голос зазвучал еще мощнее, а тяжелые, решительные шаги, под которыми вздрагивали доски, удалялись от меня, направляясь в глубину сцены. н м г н о в е н и е я выглянула из своего укрытия и подметила мужчина, только что говорившего с ним. Потом снова нырнула под сцену и, пройдя куларным у проходом, оказалась у основного сценического выхода. Я ждала его. Как только он появился, я подскочила так резко, что похоже напугала его. Он вздрогнул от неожиданности, сообщив, что я из Вагановки. Я соврала, что ректор послал меня уточнить, нет ли лишних контрамарк к спектаклю в пятницу. Через пять минут они были у меня в руках, семнадцать штук. По количеству человек отказавшихся в последний момент мне нужна была только одна. Остальные я отнесла с а м с о н о в у Он едва не затрясся, когда я положила контрамарки ему на стол. Да что же это такое? Ну, ну, ну как? Он схватился за голову и натянул к о ж у н на лице так, что глаза превратились в щелки. Слов нет. Они десять контрамарок раздать не могут, просто нет слов. Он думает, что мне тут похоже заняться нечем на кануне премьеры. Ну, Царсинский. Когда-то Самсонов работал под его началом, был премьером. Но в конце карьеры их отношения по слухам разладились. Самсонов ушел из театра с помпой, а Царсинский остался. Сколько лет пройдет, прежде чем он услышав фамилию бывшего ведущего танцовщика, перепутает его имя с другим? Там пол списка! Его бывшие любовницы продолжала р а с п а л я т ь с я Самсонов, и то не все приглашены. Так почему остатки-то им же не раздать? Нет, сует мне. Я и детей готовлю, я и балет ставлю, я и контрамарки распихиваю. Я отвела глаза. И с самого начала с этим спектаклем какой-то кошмар н а я в у Голова кругом, ей богу, я на нервах. Сидею, л ы с е ю день от дня. Расчёсываю с утром, и клок волос остаётся. Ну можешь ты представить? Он резко дернулся, откинувшись на спинку кресла и закрыл лицо руками. Его голос звенел так, что казалось, он вот-вот разрыдается. Но нет. Когда он отнял руки от лица, резко вскинув их вперед, как будто пытался отбросить что-то чужое, маска, липшая на к о ж у глаза его были сухи. Заберите, дорогая. Он махнул рукой в сторону контрамарок. Отдайте Али. Пусть найдет кому раздать и кто раздаст. Только не выпускникам, им не до того. Пусть ребята помладше раздают. Я уже хотела выйти, но Самсонов остановил меня. Подождите, дорогая, присядьте. Я шлепнулась на стул. Теперь два слова о вас. Вы получили роль. Это прекрасно. Но вы должны понимать ответственность. Мы вас не так хорошо знаем, и это... Это скорее некий кредит доверия вам, понимаете меня? Его надо оправдать. Я подалась вперед, готовая вскочить со стула. Иван Аркадьевич, я знаю, я все понимаю, но вы, я, я очень хочу танцевать. Пожалуйста, дайте мне шанс, я смогу. Но только не в заднем ряду, пожалуйста. Ни одной из сельфит. Прошу вас. Я готова танцевать главную партию. Я ее наизусть знаю. Я готова. Тише, тише, подожди. Какую партию? переспросил Самсонов, словно не понимая. Главную. Партия с и л ь ф и д ы В оглушающей тишине заводная балеринка на его столе вдруг з в я к н у л а от г о л о с к о м музыки и тут же снова замерла. Он посмотрел в сторону миниатюрной куколки, которая лишь едва дернулась на остатках предыдущего завода, не совершив даже четверти оборота. Вот это твоя партия. Говорил его взгляд, дорогая моя, это ведь не только мое решение. Я оценил вас на смотре, но с вами занимается в и к т о р Эльдарович, ему и решать. Он видит вас каждый день и уже успел понять, к чему вы готовы, к чему нет. И я не могу вот так без его одобрения. К тому же вы не репетировали. Нет, это невозможно, никак. Он нахмурился и быстро-быстро замотал головой, как будто говоря: нет, нет, никогда, никогда. А еще идите, идите, идите уже от меня. Я собрала со стола рассыпавшиеся контрамарки и зашагала к двери. Виктор во всем виноват. Это из-за него меня поставили на задворке. На столе у Аллы, которой я в с у ч и л а злополучные контрамарки, стояла коробка с только что отпечатанными программами к спектаклю. Она достала одну. Чтобы похвастаться тем, как все теперь замечательно удалось. Классический дизайн Мариинского, просто и изящно. И Самсонов одобрил. Я открыл а буклет и увидела собственное имя в самом конце, незаметное среди других имя, которое благодаря Виктору никто не запомнит. Четыре ронды жамбо п о р т е Открываем руку, делаем п о р т е на плее, 45 градусов. Гран рондежамп, гран б а т м а н же те, рондежамп и п а с е Я тяну ногу так, что сухожилия трещат. Посмотри на меня, Виктор. О чем ты думаешь? Не жалеешь, что выградил идеальную Женю? Она ведь не так уж идеальна, и ты это видишь. В эту пятницу спектакль. Я должна получить свою роль, и ты мне в этом поможешь. Но сначала я пойду в а г а н о в с к и й зал. Да. Уже этой ночью я буду танцевать там. И пусть я до сих пор не знаю комбинацию, которую ставила Ваганова а г а т и а з о е в о й я приду туда и буду танцевать. Даже если умру. И завтра утром репетировать сельфиду со всеми будет мой призрак. Даже если и так. Сегодня я буду танцевать в Вагановском зале.